Я должна была ждать, когда придет время, и мне объяснят, какого эфрита мы забыли в покрытых с прессованным снегом краях. По правде сказать, я надеялась, что археологи нас пошлют. Ну, зачем мы им? Однако Феликс куда-то позвонил, с кем-то перетер, и нас приняли в экспедиционной группе как родных, не знаю в качестве кого, да это и не важно».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 Не доходя трех шагов, я поняла, что повергло механика в ужас. Изо льда на меня смотрело мужское лицо. Застывший взгляд, приоткрытый рот, искаженные мукой черты и вырезанные каким-то острым предметом спирали, расходившиеся от центра лба. Человек вмерз в ледяной торос. Вот только когда и как? «Господи, да что же это?» — воскликнула за моей спиной Евгения. «Это же...»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 покачала головой Евгения. «Но вроде слышала». «Фильм есть», — сказал ее муж. «Я понимаю, что вы имеете в виду». «Скорее всего, миражи используются для приманки». «А сколько нужно элементарю времени, чтобы переварить тело?» — спросила Евгения. Феликс пожал плечами. «Не имею представления. Неделя, месяц, год, может, дольше». Все помолчали.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 Вы совсем немного. Здесь в основном перечислены верования северных народов, а про элементали написано лишь, что их связывали с ундинами. Ундинами? Ну, русалками. Едва ли нам это поможет. Русалки персонификация мифических представлений аркадикивну. Безусловно. Однако ундины завлекали путников в воду и топили их, чтобы сделать своими любовниками.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 Я поискала взглядом ящики. У одного не хватало стенки. Похоже, Аркадий выломал доску и отправился подчинять с ее помощью Элементаль. Или, выражаясь словами Евгении, вступать в контакт. «Вот идиот!» «Вы не вернете сына», — сказал Феликс. «Простите, но ваш муж напрасно рискует!» «Мы приехали сюда специально ради этого», — помолчав глухо ответила Евгения. «Я не вернете сына, — сказал Феликс. Когда Глеб рассказал, что видел здесь пропавших много лет назад полярников, у нас появилась надежда. Мы не знали, с чем столкнемся, но поняли, не всегда люди в Арктике умирают. Иногда они просто пропадают. Аркадию грозит смертельная опасность. Элементали нельзя ни уничтожить, ни подчинить с помощью старой доски. Он не собирается и его подчинять. Он хочет договориться.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 Впечатление усиливало неподвижность задремавших Юры и Евгении. Мы с Феликсом бодрствовали. "Если мы уйдём", заговорил я негромко, чтобы не разбудить наших товарищей по несчастью. "Элементаль станет нас преследовать". "Возможно", ты говорил у неё о свой ареал обитания, территория, на которой она находится. "Во-первых, я предполагал. Во-вторых, если и так, мы не знаем, насколько эта территория велика".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 Евгения откатилась к выходу из палатки, а Аркадий быстро поднялся и развернулся ко мне. Взгляд у него был пустой. Остановившись, я начала срывать одежду, чтобы трансформироваться, хотя не была уверена, что это необходимо, чтобы справиться с трупом марионетки. Однако Феликс опередил меня. Вооружившись ледорубом, он обежал полынью и напал на Аркадия сзади, первым же ударом проломив мертвеццу череп. Раз, два,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 «Будь он животным, его бы занесли в Красную книгу». «Глубокая мысль, но должна напомнить. Мне в этом деле ничего не досталось. Что ж, поздравляю. Премного благодарна. Надеюсь, я не сдохну раньше, чем мы приедем. Куда-нибудь, где есть люди. Эту, боюсь, ты не перенесешь разочарование. Не перенесу, Феликс. Не перенесу, сладкий». Юра слушал наш диалог рассеянно, явно не вникая в его смысл. «Ясно». На лице механика блуждала неуверенная улыбка. Думаю, он слегка отронился умом, но психиатр наверняка за полгодика его поправит. Впереди показались похожие на обломанные околья зубы таросы, а за ними простиралась белая равнина до самого горизонта. Радовало одно: небо было бледным и чистым, без намёка на зелёный.